Как и ожидалось, всё у него складывалось чрезвычайно удачно. Он достиг всего, о чём мечтает большинство. Профессиональной репутации звезды с доходом, выражавшим со семизначной цифры, с роскошным особняком в районе, где селились знаменитости, с личным самолётом, виллой на тропическом острове и с его гордостью, сверкающим красным «Феррари» припаркованном прямо на дороге, ведущей к особняку. И все же я знал, что все обстояло не так чудесно, как могло показаться. Я ощущал, что над ним нависла угроза. Не потому, что был проницательнее других на ферме, а просто потому, что проводил с ним больше времени. Мы всегда были вместе, потому что всегда работали. Спешка никогда не спадала. На подходе всегда было какое-то громкое дело еще крупнее предыдущего. А при подготовке к процессу Джулиан не знал, что значит «достаточно». А что случится, если судья, не приведи Господь, задаст этот вопрос или тот? Что будет, если мы недостаточно изучили обстоятельства дела? Что произойдет, если его вдруг застигнут врасплох в переполненном зале суда как оленя, пойманного в лучи автомобильных фар. И мы выкладывались, и меня также затягивало в его мирок, ограниченный пределами работы. Мы превратились в двух рабов, прикованных к часовой стрелке, окопавшихся на 64-м этаже монолитного здания из стекла и бетона. И в то время, как большинство нормальных людей сидели дома в кругу семьи, мы... Влекомые миражом успеха думали, что ухватили Бога за бороду. Чем больше времени я проводил с Джулианом, тем лучше видел, что он закапывает себя все глубже. Словно над ним давлела тяга к смерти. Он никогда ничем не был доволен. В конце концов, его брак распался, он перестал общаться со своим отцом, И хотя о его материальном благополучии мог мечтать любой, он так и не нашел того, что искал. Эмоциональное, физическое и, конечно же, духовное пустошение давало о себе знать. В возрасте 53 лет Джулиан выглядел стариком, которому перевалило за 70. В результате его бескомпромиссного подхода к жизни по принципу «пленных не брать» и чудовищного стресса вызванного рваным ритмом бытия, его лицо избороздили глубокие морщины. От полуночных обедов в дорогих французских ресторанах, толстых кубинских сигар и коньяка, которые он пил рюмка за рюмкой, он до неприличия растолстел. Он все время плакался, что устал от своей усталости. Он утратил чувство юмора и, кажется, навсегда разучился смеяться некогда энергичный характер Джулиана уступил место смертельной мрачности. Лично я думаю, что его жизнь утратила всякий смысл. Увы, но похоже, и острота реакции в зале суда стала его покидать. Если прежде он ошеломлял присутствующих своими красноречивыми и безупречными аргументами, то теперь он часами разводил философию по вопросам, которые имели отдаленное, если вообще имели отношение к ходу судебного разбирательства. Там, где прежде он изящно парировал реплики противоположной стороны, теперь он прибегал к едкому сарказму, испытывая терпение судей, ранее считавших его гением юриспруденция. Словом, жизненный огонек Джулиана начал мерцать и подрагивать. Это было не просто напряжение бешеного ритма жизни, превращавшего его в кандидата на раннюю кончину. Я чувствовал, что причина здесь глубже. Это было похоже на духовный кризис. Почти каждый день он говорил мне, что утратил вкус к работе, что вокруг пустота.